Щукин. Рабочий день давно закончился, а полковник сидел в кабинете, работая с документами. Раздался звонок в телефоне оперативной связи. Щукин взял трубку. Полковник Щукин, слушаю вас. Здрав будьте, полковник. Славный город Санкт-Петербург, полковник Гирев Александр Петрович. Ты инициатор. Твой фигурант по нашему городу. Кушаков мой. Работаете по нему? Работаем. Было слышно, как Гирев громко хмыкнул. Как бы сказать? — Понять не можем. Он мотает нас по всему городу. И не так, как обычный турист. Мы на него уже столько сил оттянули, что на целое консульство хватит. — Подожди, подожди, Александр Петрович. Вы вообще читали, что мы направили? Ориентировку полностью прочли? Турки послышалось, как Гилю зашуршал бумагами. Щукин достал копию шифровки, что ушла в управление ФСБ по Санкт-Петербургу. — Но читаю. И что там особенного? В голосе сотрудника из города на Неве сквозило раздражение. — Пятый абзац, — подсказал Щукин. «Ой, маму твою за ногу!» — удивлённо воскликнул Гилев. «Так он заканчивал нашу школу на ружке?» «Угу», — кивнул полковник, как будто абонент мог его увидеть. «Он проверяется так, что настоящий шпион позавидует. Когда был с девушкой, то показывал ей город, крутился, и очень убедительно. Похоже, что крыс серьёзно влюблён в суслика». «Чего?» — не понял, повтори, — переспросил Щукин. «Мы фигурантам даём псевдонимы, так легче работать по открытым каналам». Заостренное лицо Кушакова напоминает морду крыса, мужской рот. Отсюда и крыс. Ну, а девушка имеет два слегка выпирающих резца верхней челюсти, похожа на кролика, зайчика. Но у нас уже есть и кролик, и зайчик, и даже бобрик. Чтобы не путаться, вот и присвоили ей шуслика. У нас сейчас туристический сезон, поэтому работай завалены выше головы. Вот и не прочитали полностью. Он вас не спалил? Нет, тут все чисто. Так что будем делать? Он скоро вырвется на открытую местность, а там мы можем и завалиться. Бросай его. Лучше потерять, чем он нас рисует. Бросаем? Точно. Чтобы потом обид не было. Бросай. Принял окончательное решение Щукин. Как скажешь. Мы в отчете указываем. Наблюдение прекращено по согласованию с инициатором. Так пойдет? Пойдет. Только опиши, пожалуйста, как он метался по городу. Вы не поняли, куда он рвется? В какой район города? Не поняли. Он, кроме водного и воздушного транспорта, использовал все пересадки с такси на такси, метро, автобус, пешком, рыбок дворами. Но теперь понятно, откуда у крыса такие навыки и способности. Попутно можете сравнить активность американцу и англичан за последние 3-4 дня. Установленные разведчики, может, пытались оторваться? Думаешь, тайник они закладывали для вашего? Уверен. Повисла небольшая пауза. Да. Сравним, сообщу. Но по памяти не припомню, чтобы установленные метались. За легалами такого присмотра нет. Может, они Шкоду устроили нам? По просьбе старших товарищей. Проанализирую, сообщу».